Тело вжималось в землю, хотя так и тянуло, выглянуть из-за ствола дерева и посмотреть. «Блин, от кого я прячусь что? «Эй, да в меня ж стреляли!» Отчаянно стараясь удержаться в седле и как-то угомонить ржуху, Мишка, оказывается, краем сознания отметил две просвистевшие рядом стрелы. Только сумасшедшие скачки лошади спасли его от смерти или тяжелого ранения. Осторожно стараясь не показаться неведомому противнику,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 Щелкнул самострел, но мужик ловко ушел в сторону и, пробежав пару шагов, распластался в прыжке, выставив вперед руку с ножом. Мишка отшатнулся, опрокидываясь на спину. Кинжал словно сам прыгнул в руку и ушел в полет навстречу нападающему. Почти тут же на Мишку обрушилось тяжеленное тело, в лицо плеснула кровь, а нож мужика вошел в землю совсем рядом с Мишкиным телом. Мужик, заливая себя и противника кровью из рассещённой шеи, Замахнулся еще раз, но удара не получилось. Рука упала просто под собственной тяжестью. Передавивший Мишку тело обмякло, мужик захрипел и затих. Уходить следовало немедленно. Двое лучников наверняка уже заметили Мишкино укрытие, и получить стрелу можно было в любой момент. Мишка, извиваясь как червяк, выбрался из-под трупа, метнулся к соседнему дереву. Не добежав, упал, перекатился, снова прыгнул и опять перекатился.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 Мишка осознал, что его ощутимо трясёт, а всё тело исхлёстано ветвями и избито, но переломов и вывихов вроде бы нет, иначе не добежал бы. «Минька, дурень, да что случилось-то?» У Юльки уже лопалось терпение. «Кровищей перемазан, трясёшься весь, штаны порвал, рубаха...» «Ой, рубаха-то прорезана!» «Да не молчи ты, Минька!» «Успокойся, убивали меня!» «Благодарствую, успокоил, придурок!» Юлька еще что-то говорила, но Мишка уже не слушал. Над черным на фоне заката тыном появилось наконец-то светлое пятно лица. Кто это был, Мишка разобрать не мог, но призывно замахал рукой и, на всякий случай, еще раз повторил сигнал свистом. Лицо исчезло и почти сразу из лаза в начали выскакивать ребята из младшей стражи. Сотню с небольшим метров они могли преодолеть за считанные секунды. Поэтому Мишка не стал их ждать, а призывно махнув рукой, побежал вдоль опушки леса. Лесть в лабиринт Бурелома смысла не было, быстрее получалось оббежать его краем леса. Нервное напряжение продолжало отпускать, и на Мишку все больше наваливались усталость и боль в избитом теле. Бежать становилось все труднее, и довольно скоро его нагнали ребята. Тут же на бегу попытались расспросить, но Мишка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 Побитый, но ну, ничего страшного. Домой его надо, чтоб отдохнул. Идти сможет, если недалеко. Блин, разговаривают, как будто меня тут и нет. Безобразие. Ага, сэр Майкл, табактищу. Распустились тут без меня. Можно так же и... Вы меня не знаете, вы меня еще узнаете. Здесь вам не тут и другие бессмертные афоризмы начальствующих идиотов. Десятник Дмитрий. Кхм, докладывай, что нашли.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 Мить катнул пальцем в сторону то ли вяза, то ли ясеня. «Еще один убитый. Жилы на шее перехвачены. Там еще самострел и второй кинжал должен быть», – перебил Мишка. «Нету», – отрицательно помотал головой Дмитрий. «Наверное, забрали. Зато рядом седло с оборванной подпругой, а на коре кровь и лошадиная шерсть. Рыжуха что, об дерево ударилась?» «Угу. Я тогда и слетел». «Еще что нашли?»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 Через пару десятков шагов начали находиться стрелы, выпущенные людьми в зеленом. Не стали собирать, значит, торопились. Вдвоем тащат тяжело раненого быстро идти не смогут, а в темноте остановятся. По ночному лесу с такой ношей не пойдешь. Есть шанс догнать. Но не сейчас, а с утра. Дед наверняка разрешит, даже поможет. Его эти носители маск-халатов еще в марте сильно заинтересовали. С утра организует погоню.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 «Блин, сестренка! Он же первый раз своего щенка где-то оставил!» «Ну и правильно, не тащить же с собой по тревоге!» Но отмекает душой парень. Вот уже и улыбаться стал. Юлька, видимо, тоже что-то такое почувствовав, никак комментировать Миткины слова не стала. С ее характером это был верх деликатности. «Ну ладно, Митя, я пошел». «Давай, капралы! Филипп, твои пятерки, тот покойник, что у дерева!»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 На выходе из леса обнаружилась настоящая спасательная экспедиция. Дед, сопровождаемый четырьмя ратниками, верхами и в полном вооружении, и отец Якова, держащий на сворке, повизгивающего от нетерпения пса. «Дожили, сэр! Вас уже с собаками разыскивают!» «Ну и хрен с ними, скорее бы домой долечь!» «Михайло! Слава тебе, Господи!» Дед осёкся, разглядев в свете факелов за от крови рубаху внука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 всматриваясь в Мишку. «Эй, да ты совсем плох, парень. Ребята, подсадите-ка его мне за спину. Надо вашего старшину домой поскорее». «И ты, лекарка, садись, как Николе. Михайлой заняться надо. Да ты и сама понимаешь». «Корнея Геевич, как Михайлу отвезу? Возвращаться?» Дед ничего не ответил, только махнул рукой. «Ну ладно, тогда мы поехали». Мишка, усевшись с помощью ребят на крупе коня,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 «Не его это!» – успокоил Глеб. «Парень твой богатырь! Один с пятерыми схватился! Двух татьей уложил! Вот и заморался!» До самого дома мать так и шла рядом с Глебовым конем, держа Мишку за полу и время от времени тихо повторяя «Мишаня, сынок!» А Мишка каждый раз так же тихо отзывался «Все хорошо, мама!» На подворье Глеб помог Мишке слезть на землю, держа за шиворот, как щенка. Хотел было спешиться и сам, но чего то передумал и только спросил. «На крыльцо-то влезешь, богатырь!» Мать подхватила Мишку под руку, под другую подлез, еще кто-то, Мишка не разобрал кто. «Спасите, Христос, Глебушка!» Мать поудобнее перехватила Мишкину руку. «Мы теперь сами доберемся!» «Не на чем! Аня, сейчас Никола Юльку подвезет. Он сначала к ее дому завернул, наверное, за лекарством. Ну, я поехал!»